Глава третья. Для начала посмотрим на свою жертву. Хейвен После сомнительных блужданий по непонятной мгле, в которую меня затащил демон, я никак не могла прийти в себя. Ноги чувствовали опору, но голова кружилась, пульс зашкаливал, а содержимое желудка грозило выпрыгнуть наружу. Глубоко вздохнув, я захлопала ресницами, осматриваясь по сторонам. Богатое убранство комнаты настораживало. Мебель явно ручной работы, громадный камин необычной формы, мозаика на окнах вместо стекол. «Ну, наконец-то! Вы ушли и пропали. Я думал, что с ума сойду». Слуха коснулся мужской голос, по интонации которого не составило труда определить, что говоривший сильно взволнован. «Дочка, ну как ты?» я сосредоточила взгляд, наблюдая взрослого мужчину, который бережно держал ладони Даяны, искренне ей улыбаясь. «Со мной тоже все хорошо, папа. Спасибо, что спросил». Как-то недовольно буркнул Шантар. «Я рад за тебя, сын». Даже не посмотрев в сторону брюнета, мужчина кивнул все внимание, уделяя Даяне. «Ну как? Я так понимаю, вам удалось уговорить девушку? Она не побоялась?» Он посмотрел на меня с любопытством, а вот я насторожилась. «Простите, а не побоялась чего именно?» Вскинула я бровь. «Ну как же?» — удивился мужчина. «Новый мир, вокруг одни демоны, да и со хас приходится вам из...» «Папа!» — перебил его Шантар. «Не стоит так сразу нагружать ее информацией». «Мир... демонов...» Побелела я лицом. Это же шутка, да? Я думала, думала. Сейчас было как раз то самое время, чтобы начать заикание, что, собственно, уже настало, и закончить обмороком, но что-то он приходить никак не желал. А ты думала, что мы живем среди людей? Ехидно хмыкнул Шантар. Сын одернул его мужчина. Дитя, обратился он ко мне. Мое имя Шималь. «Я отец этого невоспитанного молодого человека. Очень благодарен вам за согласие оказать помощь». «Мир демонов», — повторяла я, словно заведенная. Но вот не верила я, не верила. Еще не до конца успела свыкнуться с мыслью о том, что сами демоны существуют, а тут уже в их мире стою живёхонькая. Хотя нет никаких гарантий, что выберусь отсюда с бьющимся сердцем и здравым рассудком. Хейвен, Позвала меня тихо Даяна, скорее всего, замечая мой ступор. «Прости, я побоялась сказать тебе. Понимаешь, ты наша единственная надежда на спасение моего брата». Амулет. Шималь протянул мне тоненькую цепочку, на которой висел маленький кулон в форме капли. От попадающих на него солнечных лучей он переливался всеми цветами радуги. «Чтобы скрыть твое происхождение от других». Дружелюбно улыбнулся мужчина я пребывала в глубоком шоке. Знала бы бабуля, куда меня занесло, как дала бы подзатыльник за тупейшую смелость, от которой я сейчас находилась далеко не в радужном положении. Хейвен, да ты просто страдаешь хроническим креатинизмом. Не спросила ничего, не узнала, сразу согласие свое дала. Ну что, довольно, Хотела развлечений? На тебе мир демонов. Да здесь веселье на каждом углу — Кого-то убивают, а кого-то поди живьем жрут. Что стоишь глазами хлопаешь? Бери себя в руки и давай, спасай свою задницу, которая вечно оказывается где не нужно. Очнись, ведьма. У меня перед лицом защелкали пальцами, и я злобно прищурилась, смотря на ухмыляющегося Шантара. Вот только давай без слез и истерик. Сморщился он, словно зная, что я чувствовала в эту самую минуту. Нам тут только соленых рек и криков не хватало. Сын, пойдем со мной. Шималь подхватил его под локоток и почти силой вытащил за дверь. Ты испугалась? Тихо спросила Даяна, подходя ко мне ближе. Скажем так, просто не ожидала нечто подобного, произнесла я безжизненным тоном. Надень, кулон, чтобы шантар не смог чувствовать твои эмоции, улыбнулась она, шокируя меня еще больше. С ним к тебе в голову никто залезть не сможет. Ты будешь для всех закрытой книгой. Я поспешила как можно скорее последовать совету. Тебя никто не тронет, я обещаю. Тебе здесь понравится, еще остаться захочешь. Точно нет. Выпалила я, замечая едва заметную улыбку на губах у девушки. Как скажешь. Кивнула она. Отдохни немного и отправимся в дом к Нейхасу. Скоро должны прийти рабочие, чтобы обновлять особняк. Нэй не должен ничего подозревать. Хейвен! Она немного помолчала, а потом почти шепотом произнесла. «Этот мир отличается от мира людей. Здесь обстановка XIX века. Платья, балы, кареты, свои традиции и законы. Ты сама все увидишь по архитектуре строений. Лорды, герцоги и тому подобное. У демонов есть правитель. Хочу, чтобы ты хоть немного была в курсе событий, понимаешь?» — Всего сразу не расскажешь, но я всегда к твоим услугам в любое время суток. Шантар тоже. От услышанного хмыкнула, что не укрылась от внимания Даяны. — Я не хочу оправдывать своего будущего супруга, — улыбнулась девушка. — Его поведение недопустимо в сторону леди, но он очень волнуется за Найхаса. его единственного и лучшего друга, который всегда был для него как брат, пленила ведьма, да еще и человек, как и я произнесла я, смотря в Корее глаза. «Как и ты», — кивнула Даяна. «У Шантара скверный характер, но он на нашей стороне». Последующие полчаса мы сидели в глубоких креслах. Я слушала Даяну и с каждым словом понимала, что попала в самую настоящую задницу. В моих интересах разобраться совсем как можно скорее и вернуться в свой мир». «В общем, главное, не удивляйся сильно увиденному. Нам лишнее внимание ни к чему. Пока отдыхай. Я покажу тебе твою комнату, а к вечеру отправляемся в от моего брата». «Зачем тянуть до вечера?» — повелая плечом. «Раньше начнем...» «Быстрее закончим», — хмыкнула девушка. «А что?» «Отличная идея. Сейчас я найду Шантара и отправляемся». Даяна выскользнула за дверь, а я обмякла в кресле, чувствуя, что меня трясет от предстоящей неизвестности. Боги, мне нужно обратить на себя внимание демона. Очень надеюсь, что он симпатичный, иначе дело плохо. Да и как привлечь того, кто по уши погряз в путах ведьмы? Ладно, раньше нужно было об этом думать. Я тоже ведьма, в конце концов. Вот для начала посмотрим на мою жертву, а уже потом и решим, на какие методы привлечения внимания я отважусь.